Так ничего особенного не придумав, я вернулся с зарядки, привычно окатил себя тремя бодьями студенной воды из колодца и двинулся готовиться к завтраку. Свое решение по поводу гигиены и закаливания я проводил в жизнь неукоснительно. Зимой обтирался снегом, купался в проруби, а с началом производства вотчине мыла и зубного порошка «Подумаешь, технология!» Мел с небольшими добавками, голландец-аптекарь в момент разработал, ввел в моду мытье рук перед едой и чистку зубов вечером перед сном. В царской школе я вообще ввел правила гигиены в обязательство за соблюдением которого строго следили классные дядьки. Но и во всей остальной вотчине эти царевичевы причуды Получили распространение. А среди моих рынд, командование царевичего холопского полка и, так сказать, управленческого слоя вотчины, это вообще стало практически неукоснительным правилом. В путь тронулись сразу после завтрака. Но едва я выехал за ворота подворья, как сзади послышалось «Царевич, государ!» Я оглянулся. Ко мне торопливым шагом спешил Дитмар, один из голландских мастеров, прибывших с Виниусом. Видно, он торопился, поскольку лицо его было красным и потным, так что я придержал коня. Если голландец бежит, значит, дело действительно серьезное. — Царевич, государ! — повторил Дитмар, останавливаясь и снимая с головы шапку. Это не было простым подражанием русскому обычаю. Все шестеро голландцев меня действительно уважали. Причем в первую очередь за то, что они называли умом, и что на самом деле по большей части являлось просто хорошей памятью. Нет, поймите меня правильно, я отнюдь не считаю себя глупым человеком, но просто в данном случае дело было как раз-таки не в уме, Образованный человек 21 века держит в своей голове столько информационного мусора, что, ей-богу, какие-то его обрывки в неких гипотетических ситуациях вполне могут оказаться полезными. Вот и у меня в голове пребывало столько всякой информации, что, несмотря на то, что ни в одной профессии, каковая здесь в это время могла бы оказаться востребованной, я не знал практически ни единой полезной технологии, но вот что называется «подложить язык, вякнуть что-то в тему» мог, вероятно, почти по всему спектру и некоторые из моих вяканий пришлись вполне ко двору, создав мне славу чрезвычайно умного и развитого юноши. Впрочем, как я думаю, еще больше на этот не совсем заслуженный авторитет сыграло то, что я очень неплохо умел промолчать и не вякать. Почему? Ну, вот, например, я откуда-то, ну, не могу припомнить, может, из газет, знал, про исключительное свойства молибденовой стали. И что? В этом времени молибден — это всего лишь никому непонятное слово. Ну, типа, как компьютер или подводная лодка. Что толку с того, что я это вякну? Я-то сам не знаю ни что такое молибден, ни каков его состав, ни где он добывается, ни как его используют. Так что даже если у меня с подростковой неуемностью что-то просилось с языка, я взял себе за правило никогда не вякать сразу, а подождать и дать специалистам возможность разрешить возникшую проблему самим с помощью тех технологий, которые были им известны и доступны в этом времени и этом месте и лишь если убеждался, что это мое вяканье никак не будет помехой, а наоборот может помочь делу, осторожно вносил предложение. Благодаря такому подходу количество моих предложений, принятых специалистами, составило столь большой процент по отношению ко всему высказанному, что не только голландцы, но и все остальные учителя-иноземцы Так же, как и русские во главе с Кенфеем Даниловичем признали меня, меня самого, а не титул, своим, так сказать, вождем и фюрером Тысячелетнего рейха. Шутка. — У нас все получилось, царевич-государ, — выдохнул Дитмар. Я досадливо поморщился. И как я мог забыть? а все это предстоящее свара с шуйскими. Но и похоть тешил, конечно. Вытащил образцы. Я-я, то так. Я же говорю, все получилось. Только один образец из пяти десятков дал признаки ржавшини. Но я считаю, что это просто результат недобросовестной работы. «Остальные в порядке!» Дитмар счастливо улыбнулся. «Да, это была победа. Мы уже почти полтора года мучились, пытаясь научиться изготавливать жестяные банки для консервов, но все наши попытки заканчивались тем, что уже через пару-тройку недель банки начинали отчаянно ржаветь, а через пару месяцев их стенки проржавливались насквозь. И тушенки...» Соответственно, наступал альлес капут Так мы и мыкались, пока месяца четыре назад кому-то из русских кузнецов не пришла мысль лудить полученную жесть оловом. И вот сегодня выяснилось, что это было верное решение. Конечно, над технологией как производство самой жести, так и ее лужение, еще работать и работать, но принципиально вопрос был, похоже, решен. «Отлично, Дитмар! Значит, двигайтесь дальше!» Я улыбнулся довольному голландцу и тронул коня шенкелями. «Интересно, с чем я вернусь в Белкино из Москвы?» «В Москве меня первым делом огорошили страшной новостью. Пропали дед в Влекуша и Митрофан. Это был сильный удар». Нет, сеть мальчишек-наушников теоретически от этого не рухнула. Впрочем, каких мальчишек? Все бывшие мальчишки уже превратились в молодых парней с пробивающимися вовсю усиками, поскольку у меня было еще несколько контактов, которыми я мог воспользоваться, чтобы снять накопленную в сети информацию, но все равно потерять этих двоих, тем более что, как я выяснил вчера еще, Митрофана видели на конюшне. Следовательно, его вычислили намного раньше, а удар нанесли как раз перед моим приездом. «Черт, что же происходит?» Или у меня столь долго все шло хорошо, что я расслабился и пропустил что-то важное? Может, просто я со всеми своими делами настолько выпитился, что стал кому-то мешать вести свою игру? А был еще вариант, что эти двое раскопали нечто очень важное, причем сделали это так неосторожно, что их поспешили убрать. Все эти предположения – Имели право на существование, и сейчас мне, по идее, следовало что-то делать, искать, а может, и спасать моих самых верных доглядчиков, но я был в полном цейтноте. Что делать? Что? Я некоторое время сидел напряженно решая, образно говоря, куда прежде бежать, и, главное, куда я успею добежать, До того, как соберется дума, коей сегодня надлежало исполнять роль моего судилища, и меня призовут к ответу. — Царевич, государь! — послышалось из-за двери, слегка испуганно. Я вздрогнул. — Неужто уже? — Пропусти, — коротко приказал я немому Татю. Отвыкли они здесь, в Кремле, от него? — Царевич, государь! — важно начал думный дьяк, кланяясь мне в пояс. «Царь-собояры собрались и ждут твою милость на беседу!» — закончил он и испуганно отшатнулся, потому что я чисто рефлекторно обнажил клыки в хищной усмешке. «Очень мне не нравится, как оно все здесь поворачивается. Ох, придется кому-то за это ответить!» Я глубоко втянул воздух и выпустил его сквозь стиснутые зубы. «Понял. Иду». А затем резко вскочил и двинулся на выход. «Ждут, стало быть. Подождут. Ну что ж, значит, кто-то хотел меня разозлить. Пять баллов ему он своего добился. Я ворвался в приказную палату, как тайфун, взбаламутив просителей и заставив народ испуганно прижаться к стенам». Десяток моих боевых холопов во главе с хлопком остались в приемной. Я же вошел внутрь самой палаты. Боярина Немирова, главы приказа, не было, наверное, уже ждал меня в думе, но дьяк Семен Ефимьев пребывал на своем месте. Примечание. Дьяк Семен Ефимьев известен тем, что попросил, ну или сумел заставить, Дьяка Смирнова Васильева, на которого было возложено царское поручение наказать монаха Григория Отрепьева, неосмотрительно расхваставшегося, что он где когда-нибудь займет царский престол, отложить исполнение этого приговора. Так что предположение о его участии в неком антигодуновском заговоре вполне обосновано. Конец примечания.